Глава 10. Призраки Волчьего камня. Зрелище не для слабонервных. Необъяснимое поведение Томаса. Белая маска. И ты. Все загадки Влегунова решены. Ярость Максимова. Тот, кого не ждали. Проём в стене. Наверх. Башня. Анито совершает непоправимый поступок. Отчаяние героя рамки. Брошенная повозка. Явление королевского гвардейца. Высокая честь. Сан-Суси. Китайский домик и римские купальни. Фридрих Вильгельм IV, король Пруссии. Бульйон. Из бычьих хвостов. Максимов отстаивает честь нации. В беседке. Анита проявляет характер. Кабинет. Ранки. На роскошной, хотя и потертой турецкой атаманке, Поверх разрисованного драконами шелкового покрывала, Лежала, раскинув руки, Мадмазель Бланшар. Её лицо было неестественно белым, на нём застыло страдальческое выражение. О над правым ухом багровела круглая отметина, из которой по виску и щеке ветвилась тёмно-красная струйка. На полу комнаты, рядом с отоманкой, замерли, скочившись ещё два человека. У одного красное пятно было на груди, у другого на лбу. Окоченевшие пальцы сжимали револьвер. Вот и наша героиня со своей охраной, проговорил самарский. Кто-то уже успел побывать у неё в гостях? Нас опередили, высунулся из-за его плеча Максимов. Кто? Я не в силах ответить на этот вопрос, Алексей Петрович, так как знаю не больше вашего. Очевидно одно: мадмуазель и её свита мертвы. Максимов а за ним и Анита вошли в комнату. Томас по-прежнему, безмолвный и бесстрастный, остался стоять за порогом. «Вы что-нибудь понимаете?» спросил Самарский у Аниты. «Еще немного, и я поверю в существование немецкого Робин Гуда. Кто-то проник в замок, убил тех, кто здесь находился, и любезно оставив нам саквояж с деньгами, исчез». Возникло неловкое молчание, после которого Максимов сказал. «Вы удовлетворены?» Главная злодейка приказала долго жить, деньги у нас. Он встряхнулся к вояж. И по мне, не имеет значения, кто нам в этом помог. Пусть хоть сам дух Лаенгрина. Пора выбираться на воздух. Алексей Петрович рассуждает резонно, согласился Самарский. Дальнейшее пребывание в замке едва ли принесет нам пользу. Возвращаемся, господа. Он повернулся и, получив сильный удар в живот, согнулся пополам. Выпавший из его руки револьвер подобрал стоявший в дверном проёме Томас. "В чём дело?" проговорил Максимов цепнее. Два револьверных зрачка смотрели на него и на Аниту. Тонкий губ Томаса коснулась лёгкая усмешка. Винтовка висела у Максимова на плече, его правая рука была занята с акваяжем. Анита стала медленно поднимать свой пистолет, но её остановил холодный голос. "Бросьте оружие, дорогуша." Это слишком опасная игрушка. Мадемуазель Блашар, мнимая покойница, восстала со смертного одра и в упор, не мигая, рассматривала от своих растерянных врагов. Ее свита тоже воскресла из мертвых и держала незваных гостей под прицелом. Анита бросила пистолет на пол. Самарский, тяжело дыша, распрямился. «Лицо», — проговорила Анита, глядя на мадемуазель Блашар. «Что у вас с лицом?» «Всего лишь пудра, а это...» Илоиза тронула в песок. «Немного вишневого ликера. Фокус старый, не спорю, но всякий раз он срабатывает изумительно. Я нисколько не сомневала, что вы попадетесь в мою ловушку». «Значит, и это ваша вынумка?» Анита ткнула пальцем в саквояж. «Деньги в нем вполне настоящие. Такие же, какими пользуется Ее Величество Королева Виктория». Я была уверена, что обнаружив их в сейфе, вы не уйдёте сразу, а продолжите осматривать замок. О, я хорошо знаю такие натуры, как ваша. Горячая голова, чрезмерное любопытство, типичные черты южного характера. Если бы, почтя-чаяня, вы всё же вознамерили свой тес к вояжам из замка, мои люди успели бы вас перехватить. Да и Томас был начеку. Владимир Сергеевич окинул своего напарника уничтожительным взглядом и поспешил к его вопросил: "И ты?" Томас молча, одними уголками губ улыбнулся. Его молчание и эта ледяная улыбка вызвали у Анитов всплеск злобы, и она в сердцах выкрикнула: "Что умыляешься? Скажи хоть слово, толстый Боров". Толстый. Ах, ну самарский, и со стоном схватился за голову. "Как я мог забыть? У каждого секретного агента есть своя персональная кличка. Срочно найдите данные на Толстова". Анита смирила глазами объем талии Томаса и признала, что кличка дана хоть и с некоторой натяжкой, но, в общем-то, верна. Вельгунов подозревал его в измене, но не успел сказать об этом никому. — Я самый последний остолоп, — сообщил Самарский. — Я и подумать не мог, что Томас, что он окажется такой гнидой. — И у русской разведки случаются ошибки. Не без лораства, — заметила мадемуазель Бланшар. Томас оказал нам немало полезных услуг, в том числе по устранению неугодных лиц. Вас мы решили до поры не трогать. Вы были убеждены, что взрыв перексилиновой бомбы в толпе состоится в день церемонии Югенвайя. Это милое заблуждение играло нам на руку. Но после провала Хафмана и полицейской облавы в городе игра оказалась совершенно расстроенной. Я никому не прощаю побед надо мной. Я должна была отомстить и вам, и вам, и особенно вам. Её палец По очереди вы указал на Самарского, Максимова и Аниту. А то, что я с деньгами Либеха прячусь в волчьем камне, вы узнали о Томосе. Вы обязаны были клюнуть на такую лакомую приманку. А если бы мы привели с собой полицию? Полицию? Нет. Вы не стали бы вмешивать в это дело ранки и его подчинённых. Кто же откажется от искушения завладеть парут? Кто же откажется от искушения? завладеть полутора миллионами фунтов. Как вы смеете, побагравил Максимов, стисквая ручки с акваежа. Мы вовсе не посягали на ваши презренные фунты. В Праве де Магневе он был хорош. Не дать, не взять, пушкинский комендант Миронов, представший перед Тугачёвым после падения Белогорской крепости. Ах, так, белая маска повернулась в сторону возмутителя спокойствия. Я рада, что вы сами признали это. Франц, возьми у него за кваеж. Один из телохранителей Элойзы, лахматый, с цыганскими чертами, держа наготове револьвер, развязно шагнул к Максимову и протянул руку. Максимов, однако, не изъявлял желания расставаться с акваэжем. Он отступил назад и прижался спиной к стене слева от дверного проёма, в котором каменным статукам столбел Неал Томас. Не дурите, пренебрежительно бросил Мадмозель Блашар. Думаете, если вы вцепились в него как клещ, это вас спасёт? Вы обречены, все трое. Никому не известно, куда вы отправились сегодня утром. Никто не станет искать вас в этом заброшенном замке. Вы видели, какие здесь большие печи? Ваши тела сгорят в них, и старый глупый ранк и будет долго ломать голову над тем, куда же подевались его русские приятели. А я через день буду уже далеко отсюда. Вы отказываетесь от идеи разжечь новую германскую революцию? спросила Анита, гипнотизируя, нацеленный на неё револьвер. Немцы скучный народ, отозвался госпожа де Пьер. Настоящей революции с ними не сделаешь. В Италии народ по горячее, и волнение там в самом разгаре. Деньги моего не наглядного, но вы, безвременно почившего Гельмота, будут потрачены с гораздо большей пользой, чем в этом стоячем пруду. Вы и в самом деле, Гапя, тихо произнесла Анита. Я бы даже сказала, демон. Вам доставляет удовольствие разрушать. Высокие слова, моя дорогая. выжмула мадмозель Опять заговариваете мне зубы. Франс, забери же наконец акваэж. Этот дурацкий театр меня утомил. Застрелите их. Спасения ждать было не откуда. И всё же оно пришло. Пришло вместе с ровным и властным голосом, скомандовавшим: "Руки вверх". Голос донёсся сзади, из коридора. Анита обернулась и успела увидеть, как на голову Томаса обрушилась рукоятка пистолета. выдар был не сильным, но точным, по-немецки аккуратным. Не успев выстрелить, Томас со своими револьверами растянулся на полу. За его спиной стоял Рамке. Размышлять, каким образом он попал сюда, не было времени. Франц от неожиданности разнял рот, и Максимов отчаянно двинул его за кояжем в пах. Второй слуга к госпоже Де Пьер, похожий на парижского клашара, оказался растеропнее. Раздался выстрел, и Анита схватилась за мочку уха. Максимов бросился к Ваэш-Наполю, сдернул с плеча винтовку и прикончил аборванца прежде, чем тот успел выпустить ещё одну пулю. В ранке двумя выстрелами расправился с французом. Надо было видеть лицо мадмозель Бланшар. Белую маску перекосило от ужаса. "Сдавайтесь", сказал Владимир Сергеевич. "Как видите, удача на нашей стороне. Это заставляет меня поверить в высшую справедливость". Мадмозель попятилась от направленных на неё стволов. Бежать ей было некуда, и она отступала бездумно, гонимая страхом. Так казалось всем, но едва она очутилась в углу, как что-то скрипнуло, и часть стены, свисавшая на ней горным пейзажем работы неизвестного художника, приподнялась. Мадмозель юркнула в открывшуюся тёмную нишу, и стена тачас опустилась на место. Запаздало, загрохотали выстрелы. Подождите. Закричала Анита. Оттолкнув дуло максимовской винтовки, она кинулась в угол и стала шарить ладонью по стене. Маленькая прямоугольная плитка при нажатии подалась вглубь стены, и горный пейзаж вновь скрылся в потолочной щели. В четвером, Ранке, Самарский, Максимов и Анита бросились за высказнувшей госпожой Депьер. Сапоги загромохали по уходящей вверх винтовой лестнице. Из вертикальной шахты тянуло холодом и сыростью. Скорее. Тарапил самарский перескакивал сразу через три ступеньки. За ним, чертыхаясь по-немецки, бежал с не свойственной ему прытью от тутоватой ранке. Максимов невольно подгонял его, тыча в тьмах длинной винтовкой ему в спину. Анита, про которую все забыли, старалась поспевать за мужчинами. Но в этом потайном ходе колодца было тесно, и тьма здесь царила кромешная. Словом, на каждом шагу грозила опасность подвернуть ногу на дьявольски неудобных ступенях. или с разгона, врезался лбом об стену. «Алекс, не бросай меня!» Максимов чуть притормозил, взял ее за руку. Казалось, бег по лестнице, похожий на штопор, длился целую вечность. Анита совсем выдохлась и удивлялась тому, как хватает сил бежать у мадемуазель Бланшар. Самарский, несмотря на свое проводство, так и не сумел нагнать беглянку. Когда лестница окончилась, он выскочил из темноты и едва не вылетел в окно, и он не могла, чтобы напоминавшей баницу. Где? Где эта ведьма? спросила Ранке, хватая Артом воздух. Они стояли на небольшой круглой площадке, где могли бы поместиться человек восемь, и то с трудом. Анита, качаясь как пьяная, подошла к окну, и у неё захватило дух от главокружительной высоты. Отсюда, сверху, был виден лес на многие вёрсты вокруг. Далеко за деревьями удалось разглядеть тускло-серебристую ленту шпрея. Мы в башне, сказала, дышавшесь, Владимир Сергеевич. Но где мадмозель? Проникли в башню и покинуть её можно было единственным путём. Самарский оглянулся на лестницу. Герранки, будьте добры, по караульце здесь, а мы с Алексеем Петровичем попробуем подняться ещё выше. Она должна быть там. С этими словами он стал сбираться по лесенке, которая вела в узкий лаз, устроенный в деревянном перекрытии. отгораживавшим пространство, где они сейчас находились от верхней части башни. Максимов протянул о нити, мешавшую ему в винтовку. «Подержи, Алекс, ты только не…» Максимов не дослушал и полез следом за Самарским. Они выбрались наверх и очутились на некоем подобии круглого балкона, опоясывавшего конусообразный, увенчанный шпилем купол башни. Ширина этого кольца вместе с перилами не превышала полутора аршин. Не подходите, не подходите, или я выстрелю. Мадмозель стояла всего в 3-4 шагах от своих преследователей, прижавшись к перилам и держа перед собой револьвер. Ветер, дувший здесь на высоте, бежалs по её волосам и подол атласного платья, срывая нашитые на него блёстки. Бросьте, строго произнёс самарский. Бросьте оружие и бросьте валять дурака. Вы угодили в ту самую западню, которую приготовили для нас. Мы все в западне, прошептала госпожа де Пьер. И умрём вместе. На меньшее я не согласна. Из дула её револьвера вылетело пламя, и Самарский, вскрикнув, повалился на купол башни. Максимов схватился за пояс, на котором висел пистолет, но опережая его действие, грохнул винтовочный выстрел. Обвешалые перила за спиной мадам Бланшар разлетелись в осколки. Лишившись опоры, она взмахнула руками, как потерявшая равновесие канатоходка. Гудение ветра разорвал истошный вопль. Максимов бросился к обрушившимся перилам и увидел стремительно падающую из башни фигурку, нелепую, как те деревянные паяцы, что вываливались с потолка в преснопамятной квартире на Фридрихштрассе. Фигурка беспорядочно переворачивалась в воздухе, цеплялась за балконы и оконные карнизы. Она упала на каменные плиты во внутреннем дворике замка. Максимов сделал шаг назад. «Алекс, Алекс, я не хотела ее застрелить, я...» Максимов обнял дрожавшие плечи Аниты, отобрал у нее винтовку. «Пуля попала в перила, но это не важно. Ты все сделала правильно. Ты умница». Он бросил винтовку и крепко поцеловал Аниту в губы. Она успокоилась, прижалась к нему, но все еще дрожала. Теперь уже от холода. «Должен вам сообщить, господа, что ваш друг мёртв!» Ранки стоял над телом Самарского. Владимир Сергеевич не подавал признаков жизни. Бюргерский цилиндр скатился с его головы, мокрые волосы налипли на лоб. Максимов нежно оторвал от себя Аниту, подошёл к человеку, с которым был знаком всего два дня. Нагнулся над ним, отбросил прядь волос с его лица. Да, он мёртв. На этот раз мадемуазель не промахнулась. С башни по той же тёмной винтовой лестнице сплоткались молча, в подавленном состоянии. Максимов поддерживал спотыкавшуюся супругу. «Тебя не ранили?» «Нет». Она машинально тронула ухо. «Этот недоносок там, внизу». острелил мне Сергу. Пустяки. В комнате, откуда они начали погоню за мадмазель Блашар, лежали два трупа: Франса и его напарника. На груди Франса, рядом с бутафорским кровавым пятном, расплылось ещё одно, настоящее. Ранки перешагнул сначала через одного убитого, потом через второго, и внезапно разразился целым потоком ругательств на родном языке. Что такое? вздрогнула Анита, оттолкнув заботливого мужа. В скваеж. Дверь в комнату была, как и прежде, распахнута, но лежавший на пороге оглушённый Томас словно улетучился вместе с ним исчез из скваеж. С полутора миллионами английских фунтов. "Для начала расскажите, как вы нас атаковали", попросила Анита, сидя в отопленном и ставшим по-домашнему уютном номере Брандербурга и добивая второй бокал крепкого испанского вина, вернейшее средство для успокоения и расслабления нервов, слишком долго пребывавших в напряженном состоянии. «Вы все еще держите меня за простака? Стыдно, мадам, стыдно!» — ответил Ранки с укоризной. «Ваше вторжение в планы мятежников могло дорого вам обойтись. Вы ведь и сами это понимали, правда?» два покушения на вас сорвались, но где два, там и третье. Имел ли я право допустить, чтобы вы погибли? Я имею в виду не только пользу, которую вы принесли нашему государству, разоблачив Хафмана и госпожу Бланшар. Гибель иностранца, всегда морока, сплошные неприятности, вплоть до международных скандалов. Я выражаюсь не слишком цинично. Вы выражаетесь искренне, сказала Нита, взболтнув осадки вина в бокале. Для меня это важнее. Я люблю, когда люди говорят мне правду. Вот вам вся правда. Я представляю к вам своего человека. Он снял номер по соседству. Если повертеть все не крохотную дырочку, слышимость будет просто идеальная. Короче говоря, о вашем намерении посетить Волчий камень, я знал ещё вчера. Поскольку полицейский отряд, как вы справедливо заметили, произвёл бы слишком много шума, я решил подстраховать вас лично. Мне подумалось, что помощь вам не помешает. Вы подоспели вовремя. Мы с Алексом должны покаяться за то, что сразу не поставили вас в известность. Может быть, тогда все сложилось бы не так драматично. А нить, жаль, было и Самарского, и пропавших полутора миллионов. Ранки повел себя благородно. Что до вашего Томаса, то вина за его бегство целиком на мне. Я попросту забыл о нем, когда мы увлеклись погоней за быстроногой мадемуазель. Непростительно для офицера полиции с 30-летним штажем. «Не казнитесь в герранке. Главные действующие лица заговора обезврежены. Их помощники рассеяны. Оружие найдено. Если вы теперь соберетесь уходить в отставку, то более блестящего завершения карьеры трудно и пожелать. Только вряд ли после такого успеха вас отпустят». «Все так, мадам», — притворно завыцехал польщенные ранки. «Но полтора миллиона...» Где, скажите, на милость, искать этого проходимца? Расставить немедленно посты на всех дорогах, предложил Максимов. Он ещё не успел покинуть Пруссию. Вы представляете, сколько в Пруссии дорог? И потом никто не мешает ему двигаться лесом, где нет и не может быть никаких постов. По лесу на экипаже? Мне только что сообщили, экипаж, на котором вы отправились к Волчьему камню, и на котором затем скрылся Томас, обнаружен в 15 милях от замка. Наш знакомый ведёт себя осторожно. Можно только гадать, на чём и главное, в какую сторону он сейчас направляется. В дверь номера требовательно постучали. Максимов удивлённо глянул на Аниту. Она пожала плечами. Наверное, ко мне, предположила Ранки. Визитёром оказался одетый в роскошную форму королевский гвардеец. На безупречном французском У нас ведомился кто здесь господин Максимов и вручил Алексу пакет с прусским гербом и монаршим вензелем. Второй такой же пакет достался Ранке. После чего Гвардиис, щёлкнув каблуками, ищегалея в военной выправкой, прошествовал по коридору к выходу из гостиницы. Никогда не получал писем от королей. Пробормотал Максимов. Покажи. Анита выдернула пакет у него из руки. Хм. Что бы это могло быть? Ранки уже распечатал свой конверт, вынула из него лист хрусткой бумаги, прочла недлинный текст и чуть не подпрыгнула от радости. Чувствую, господа, вам придётся ещё на денёк задержаться в Германии. Завтра его величество устраивает торжественный приём в честь дарования народу конституции. Мы с вами в числе приглашённых. Анита вскрыла конверт, В нём действительно оказалась заверенная королевской печатью приглашение для неё и для Максимова. Почему вдруг мы? Неужели в Берлине не нашлось более высокопоставленных особ? А потому, сказал ранким многозначительной лукаво, что кое-кто решил отметить ваши заслуги и вознаградить за врождённую храбрость. Каким образом, король узнал Анас. В вашей фамилии были упомянуты в отчёте, который его величество получил сегодня утром. Там говорилось о том, какую значительную роль вы сыграли в окончательном разгроме мятежников. Вы напрасно это сделали, геранки промолвила Анита, испытывая неловкость. Мятежников размила полиция. Все лавры должны по справедливости достаться вам и вашим коллегам. Право, мы с Алексом считаем себя недостойными принять приглашение Его Величества. Недостойными? вмешался Максимов. Анна, ты понимаешь, что говоришь? Побывать в гостях у короля? Ты как хочешь, а я не собираюсь отказываться. Королевские приглашения не отвергают мадам. Сурово заметил Ранке. Их принимают с честью и благодарностью. Кстати, вы когда-нибудь бывали в Сан-Суси? В Сан-Суси? Дворец, построенный Фридехем Вторым? Да. Он находится недалеко от Потсдама. Я всю жизнь мечтал побывать там. Говорят, место поистине волшебное. Неужто вы откажетесь от такого удовольствия? Не откажемся, твёрдо заявил Максимов. К завтрашнему дню всё будет в порядке. В таком случае, до завтра, господа. Весь остаток вечера и следующее утро Анита вела себя странно. Была задумчива, на вопросы супруга отвечала не впопад. Несколько раз выходила из номера и, как сонная муха, бродила по гостиничному коридору. Утром она вообще куда-то исчезла. Максимов отправился на поиски и нашёл её внизу. Она разговаривала с Партией. Нелли, нам пора собираться. Как ты думаешь, мне лучше надеть сюртук или фрак? Да, ответила Анита Росеина. Что да? Эти туфли тебе идут. Нелли, очнись, Максимов легонько дрыгнул её за плечо. Ты что, плохо себя чувствуешь? Анита с усилием прогнала ею в одежде её вязкое состояние. Всё хорошо, дорогой. Ты прав, пора собираться. Когда измождены войнами Фридрих II, решил построить новый загородный дворец. Он рассчитывал, что это будет такое место, где все земные дела и тревоги отойдут на второй план. Дворец получил название Сансуси, что значит беззабот. Собственно, это был целый дворцовый комплекс, раскинувшийся на площади в 500 акров. Выйдя из подъехавшей к воротам коляски, они都 увидел огромный парк: дубы, липы, красные каштаны и ещё какие-то деревья. Яна не здешнего происхождения. В Сансусе задумывался как летняя резиденция, сказал Ранки. Сегодня он был при полном параде, мудир сверкал начищенными пуговицами. Зимой, как говорят, он теряет часть своей прелести, но это отнюдь не касается построек, которые одинаково прекрасны в любое время года. До начала приёма оставалось минут 40. И Ранки предложил погуляться по парку, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Да Сооружения здесь были расположены весьма оригинально. Они выплывали из чаще в самые неожиданные моменты и были столь разнообразны, что Анита никак не могла определить, что напоминает ей эта резиденция прусских монархов Версаль, Петергов, что-то другое. Откуда-то вынырнул китайский чайный домик, миниатюрный и изящный, словно сделанный из фарфора. с белой крышей в виде шатра и фигуркой улыбающегося китайца под зонтиком. Дань увлечению Востоком, когда-то охватившему Европу. Представьте себе, что сто с небольшим лет тому назад здесь простиралась голая песчаная равнина. Ранки обвел рукой вокруг. Все-таки король Фридрих был великим человеком. Только великий человек мог задумать такое и воплотить свои идеи в жизнь. — Что это там? — спросила Анита, вглядываясь в одноэтажное здание с колоннами. А знаменитые римские купальни. Если я правильно помню, их строили по образцам их строили по образцам флорентийских мастеров. Здесь всё сделано по лучшим образцам, с достоинством истинного патриота, откликнулся Ранки. Мне кажется, в этом парке до сих пор витают тени гениев. Может быть, в беседке, мимо которой мы сейчас проходим, сиживал сам Вальтер, когда останавливался погостить в дворце. Прогулка по аллеям Сансусе вернула Аните умертвлённое состояние. Она смотрела на скульптурных вакханок, на Венеру с Меркурием, и по неволе проникалась беззаботной атмосферой, господствовавшей в этом удивительном месте. Приближалось время начала приёма, приглашённые, а их было не менее двух сотен, собирались в новом дворце, в колоссальном по величине здании с тремя грациями, держащими корону на куполе. В зале, обращённом окнами к парку и отделанном полудрагоценными камнями и окаменевшим деревом, гости выстроились в ожидании короля. Его величество Фридрих-Вильгельм IV явился вместе с супругой и придворницей Елизаветой Баварской. У пятидесятичетырёхлетнего монарха была крупная голова с заметной залысиной на круглом лбу и волевое лицо с чуть мутноватыми глазами, в которых, как уверяли недображелатели, Начинали проявляться признаки развивающейся душевной болезни. Обойтя гостей, его величество остановился возле Аниты. Сопровождавший короля придворный что-то шепнул ему на ухо, и тот улыбнулся. Скупо, но вполне радушно. Анита, как требовал этикет, сделала к них сэн и склонила перед королем голову. «Вы и есть та русская испанка?» Спасая Берлин от новых погромов. Осведомился Фридрих Вильгельм по-французски. Боюсь, ваше величество, доля моего участия в этом деле сильно превеличина, учтиво ответила Анита. Скромность всегда украшала достойных, изрёк король таким глубокомысленным тоном, точно эта расхожая фраза была придумана им самим. Он перевёл взгляд на Максимова. «А это, надо полагать, ваш мужественный супруг?» Максимов держался спокойно. По его лицу трудно было определить, какие чувства он сейчас испытывал. «Надеюсь, Сан-Сусе вам понравится», — сказал король напоследок. «Ваш император Николай всегда отзывался о пребывании здесь очень восторженно». «По завершении церемонии гостей пригласили в южное крыло дворца». где располагался театр, выстроенный по подобию античного. Ранг я заглянул в программку. «Сон в летнюю ночь. Давненько же я не бывал на спектаклях». Анита была довольна тем, что ее желание побывать в немецком театре все-таки осуществилось. Шекспира она любила, к тому же ей нравилась музыка Бартольди, написанная специально для этой пьесы. Максимов пробогнил, что хорошо бы притвориться на перекусить за что получил от жены неделикатный тычок под рёбра. Королевские актёры играли прилично, хотя и не так блестяще, как можно было ожидать. Расчувствовавшись оранки, ниистовой был владоша и кричал браво. Ему вторила добрая половина зала. Анита ограничилась сдержанными аплодисментами. После спектакля переместились на берег искусственного озера в просторное помещение оранжереи, где состоялся долгожданный обед. Прогладывавшийся Максимов, обозревая уставленный закусками стол, глотал слюну так шумно, что Анита вынуждена была сделать ему замечание. "Алекс, веди себя пристойно". Максимов взял себя в руки, однако его горящие глаза говорили о том, что он готов съесть всё, что ему предложат. за королевским столом. Легко расправившись с холодными закусками, он приступил к главным блюдам. «Что это такое?» — поинтересовался он, глядя на принесенную лакеем посудину с подозрительного цвета жидкостью. «Бульон из бычьих хвостов», — гордо пояснил Ранке, «замечательный вкус». Бульон был уничтожен за считанные мгновения. Презрев наставление Аниты, Максимов бросил. Нет ли чего посерьезнее? Ему принесли густую чечевичную похлебку с копченостями. Блюдо сытное, но только не для голодного русского. Далее последовали цыпленок, вымоченный в молоке, эльзаский пирог, нарезанное тонкими ломтиками вареное мясо с овощами и соусом из трав. Максимов разделался с немецкими гастрономическими изысками ожесточенно и безжалостно. Алекс. Тихо воскликнула Анита. Ты не лопнешь? Максимов на провокации не поддавался. Его прямо двигал челюстями. Обслуживавшие стол королевские лакеи переглянулись. Один из них что-то спросил. Не желает ли господин ответить СБН? Перевёл ранки. Максимов промокнул салфеткой губы и лаконично распорядился: "Несите". Ранки посмотрел на него с сомнением. «Вы уверены, что съедите это?» «Я съем все!» Лакей ушел и вернулся с громадной тарелкой, которую с почтительным полупоклоном водрузил перед необыкновенным гостем. На тарелке, истекая ароматным соком, лежала вареная свиная нога, вокруг которой, словно отроги Альп, громоздился гарнир из картофеля, тушеной капусты и чего-то экзотического, чему человек любит. не посвященный в тайной германской кухне, едва ли сумел бы подобрать определение. «Алекс!» — ужаснула Санита. «Это невозможно!» Слово «невозможно» подстегнуло Максимова, как удар кнута задумавшегося коня. «Гуд!» — сказал он лакею и с вызовом взглянул на окружающих. «Невозможно! Ха-ха!» Некоторое время он приглядывался к покрытому румяной корочке монстру, как Соворов к неприступному Измаилу. Затем взял вилку, нож и начался поединок, привлёкший внимание всех, кто сидел за столом. Настырный иностранц повёл атаку на Эйсбен со всех сторон, пробил бреши в горничных укреплениях и начал штурм, орудуя столовыми приборами с той же ловкостью, с какой опытный солдат управляется с холодным оружием. Битва была тяжёлой. Лоб Максимова сделался влажным, лицо побогрило, но он и не думал сдаваться. казавшийся необъятным Эйс Бен, уменьшался на глазах. В конце концов, противостояние завершилось полной победой отставного майора. На тарелке оставалась лишь горстка костей. Максимов разжал ослабевшие пальцы, уронил вилку и нож на скатерть и откинулся на спинку стула, который, хотя и был сделан из крепкого немецкого дуба, отозвался на это движение отчаянным слипом. «Браво!» – не удержался ранки и захлопал в ладоши с тем же восторгом, с каким час назад приветствовал игру актеров на театральных подмостках. Зааплодировал весь стол. Максимов сидел красный, как вареный рак. «А когда-то ты был вегетарианцем», — вздохнула Анита. Лакей, тот, что приносил Эйс Бен, снова подошел к русскому гостю и с еще большей почтительностью поставил перед ним новую тарелку. Чуть меньше прежней. Максимов закатил глаза. «Бифштек с сырым яйцом», — пояснил Ранке. «Изумительное кушанье. Рекомендую». «М-м-м...» — промычал Максимов и закачался на стуле. «Тебе дурно?» — стревожил Санита. «М-м, идем отсюда. Сейчас же». От королевской трапезы они отходили в ажурной беседке. От королевской трапезы они отходили в ажурной беседке. Вольдеровской?» расположенной в глубине одной из аллей, в окружении позолоченных скульптур. Вернее, отходил Максимов, а Анита, ограничившаяся за обедом легким салатом и свежей зелени, сидела рядом и сокрушенно разглядывала его вздушився под твердоком живот. «Если у тебя будет несварение желудка, так тебе и надо, нечего жадничать». «Ты бессердечна», – простонал Максимов. «Я не желаю быть женой разъевшегося толстяка, слышишь?» «Ага. Обещаю. С сегодняшнего дня перехожу опять на спаржу и картофельные котлеты». «Все должно быть в меру», — назидательно произнесла Анита. «Ты ведь уже не дитя, Алекс. Пора понимать. Вдобавок ты вел себя беспардонно. Уничтожил львиную долю продовольственных запасов русского государства. Нельзя так поступать с союзниками». Максимов виноват и уронил подбородок на грудь. «Продовольственных запасов у нас достаточно», — сказал, вводя беседку Ранке. русское государство не взорится от того, что его величество позволил себе с присущей ему щедростью попочевать своих гостей. Я рад, выдохнул Максимов. Тем более, что вы герой, Ранки Дружинский похлопал его по плечу. Герои должны есть плотно. Я старался. Понравился ли вам приём? Очень, ответила Анита. Гостеприимство его величества произвело на нас глубокое впечатление. В беседку Заглянул кто-то из дворцовых слуг, передал Ранке записку. Полицейский быстро прочёл её, сунув в карман. "Завтра утром мы уезжаем", сказала ему Анита. "В Париж?" "Да, может быть, по пути заедем ненадолго в Кёльн. Я хотел взглянуть на Кёльнский собор". "Вы поедете в экипаже?" "Этот способ передвижения нравится мне куда больше, чем новомодные паровые локомотивы, которые так обожает Алекс. Конная упряжка надёжнее". Если только к завтрашнему утру Алекс не растолстеет настолько, что не сможет влезть в экипаж. Счастливой дороги, господа, проговорила Ранке. Кёнский собор очень красив. Советую вам воспользоваться возможностью и посетить его. А вы вернётесь к своей службе. Надо завершить ещё кое-какие дела, подготовить документы и передать их тому, кто придёт мне на смену. Скажу вам по секрету, я дорватую в полиции последние дни Вы что, подали в отставку? Отчёт я подам завтра. Чего ещё ждать? Возраст знаете ли уже не тот, здоровье шалит, да и неохота мне дожидаться, пока меня выкинут как никуда негодного работника. Вы рассудили верно. Нынешнее дело лучшая точка в моей карьере. Вот я и ухожу. Чем же вы намерены заниматься дальше? спросил Максимов, устроившись на скамье поудобнее и постепенно возвращаясь в нормальное состояние. «Станете выращивать огурцы в деревне и разводить коз?» «Не знаю, не знаю». Блаженно затуманенный взор рамки блуждал по красотам Сан-Суси. «Что-нибудь придумаю. Времени у меня достаточно». Утром Анита, Максимов и Вероника покинули Брандербург и погрузились вместе со своим багажом в экипаж, который должен был доставить их во Францию. Пусть по Германии лежал через Магдебург, Геттинген и Кёльн. Что-то тихо сегодня в городе, сказал Максимов извозчику немцу, часто совершавшему дальние рейсы и хорошо говорившему по-французски. И людей не видно. Все спят, Миссе. Так долго? Вчера гуляли весь день и всю ночь, Миссе. Король дорвал народу конституцию. Такое событие. Вы хотя бы читали её? Я не читал, Миссе, но я слышал, что теперь с конституцией Настанет совсем другая жизнь. Какая же? Почём я знаю, Миссие? Я слыхал, она будет намного лучше той, что была раньше. Отправляемся, Миссие. Лошади потрусили по мостовым, направляясь к выезду из столицы. Максимов несварение к счастью не случилось, но после вчерашнего обеда он чувствовал себя не очень хорошо, и вот уже сутки напрочь отказывался от еды, глядел в оконце. Без сожаления провожая берлинские пейзажи, как всякого не совсем здорового человека, его тянуло на безрадостные рассуждения о смысле всего сущего на земле. "Тебе не кажется", промолвил он, обращаясь к супруге, а в её лице и ко всему человечеству, что конституция это такая соска пустышка, которую можно заткнуть рот целому народу, словно капризному ребёнку. Если верно то, что я вчера прошёл в рабочей листовке, кстати, она валялась в двух шагах от входа в королевскую резиденцию, и была весьма грамотно составлена на трёх языках. Так вот, если всё, что в ней говорится, хотя бы на три соответствует истине, прусская конституция значительно укрепляет власть короля. У него есть право абсолютного вето. Он может бесконтрольно управлять армией, словом делать всё, что он делал и прежде. Сохраняются старые уголовные законы. «Система налогов», «Военный устав». «Что же получили свободолюбивые прусаки?» «И для чего было затевать смуту, а?» Он задавал свои риторические вопросы в пустоту. Они-то, засунув руки, которые от чего-то отчаянно мерзли, в мохнатую муфту, с силой жимала пальцы, ерзала по сиденью и вообще всячески проявляла признаки беспокойства, незамеченные Максимом только потому, что он был полностью погружен в путь. В Горкия. Политические размышления. Когда экипаж выехал за пределы Берлина, они-то вдруг степеннулась, взмахнула руками, а Чевамуфта свалилась под ноги, и крикнул возница: "Стой, остановись, слышишь?" Максимов, уже до рассуждавшийся уже доabc христианских моральных принципов, поперхнулся цитатой из Эклезиаста и вытерщил на жену удивлённые глаза. Поворачиваем назад. приказала Нита. Зачем? Я сказала поворачиваем. Никто ничего не понял, ни Максимов, ни Вероника, ни тем более Кучер. Последний, впрочем, и не собирался утруждать себя догадками относительно прихотей своих неравных пассажиров. Сказано поворачивать, значит так надо. Он развернул свою прядку, и она покатила обратно в Берлин. Нелли, начал Максимов, а задачана Что на тебя нашло? Я требую помолчи, оборвала его Нита. Так она разговаривала с мужем крайне редко. Очевидно, помыслы, одолевавшие её в этот момент, были очень важными, и она не желала, чтобы её отвлекали. В гостиницу? спросил кучер, когда экипаж вновь пересек городскую черту. Нет, ответила Нита. В полицию. И назвала адрес участка, где служил Ранке. Был день. Берлинское общество потихоньку просыпалось и выходило из домов на улицы. Тексты вчерашних королевских указов весили на дверях, на стенах, на афишных тумбах, с которых ещё не успели снять объявления о гастролях мистера Хафмана. Экипаж подъехал к полицейскому участку, и Анита дёрнула Можа за руку. Пошли. Кучеру и Веронике велено было оставаться на месте. Мы скоро, пообещала Анита. сунув подмышку редикюль. Ранки сидел в своём кабинете и разбирал сваленные горой бумаги. Подняв голову на звук распахнувшейся двери, изулённо пробормотал: "Я думал, что вы уже подъезжаете к Магдебургу". Анита, закрыв дверь и оставив Максиму порога, сделала шаг к столу. "Мы подъезжали бы к Магдебургу, да по дороге я вспомнила, что хотела задать вам на прощание ещё один вопрос". Ещё вопрос. Я в вашем распоряжении, мадам. Ранки привстал из-за стола, выражая готовность ответить на любые вопросы, если это не запрещено законом. И услышал: "Где 1,5 миллиона фунтов?"